понедельник Когда Льюис пятится назад, отталкиваясь ногами на своем раскуроченном двухцилиндровом Роуд Кинге и уже готов рвануть вперед, он замечает Джерри на самом краю автостоянки у почтового отделения, который опускает правую руку вдоль заднего колеса своего кастом-спрингера и шевелит указательным и средним пальцем, показывая перевернутый знак «Мир», а потом быстро сжимает пальцы в крепкий кулак. Льюис понятия не имеет, что это значит. Он никогда не ездил с настоящей бандой, как Джерри, который в молодости играл в беспечного игрока. Примечание. Фильм 1969 года о двух мотоциклистах, путешествующих в поисках Америки. Но это должно означать что-то вроде «сюда» или «все чисто» или «обгони, если догонишь» потому что вслед за ним газуют Элтон и сайлас А Льюис, как всегда, смотрит им вслед, хотя они направляются в сторону нового дома Льюиса, до которого по шоссе номер 13 добираться чертовски далеко. Однако неофициальную иерархию никто не отменял. И несмотря на то, что Льюис уже пятый год таскает почту, он все еще считается новичком. А раз он крайний, то, когда Шейни выбегает из боковой двери, она в последний момент запрыгивает именно на заднее сиденье мотоцикла Льюиса. Ее руки цепко обхватывают его бедра, а грудь довольно плотно прижимается к его спине. «Привет!» — удивляется он, сбрасывая газ и виляя передним колесом. «Я тоже хочу увидеть!» — говорит она, встряхивает головой и распускает волосы. Отличное зрелище ждет Питу по возвращении домой. И все же Льюис включает следующую скорость и занимает последнее место в цепочке. Ему даже приходится прибавить скорость, чтобы не отставать. Все они едут к нему домой, потому что Харли почти в десятилетнем возрасте повадился перепрыгивать через забор высотой 6 футов, как молодой пес, И Элтон заявил, что поверит в это только тогда, когда увидит собственными глазами. Ладно, они увидят. Они все увидят, в том числе теперь и Шейни. Третьим едет сайлас на своем дребезжащем скрэмблере, который плох на малых скоростях, зато на 75 на нем вполне весело, если любишь играть со смертью. элдон наступает Джерри на пятки на раздолбанном Боббере. Джерри ездит на такой развалюхе только потому, что живет рядом с почтой и в плохую погоду ходит на работу пешком, так что ему не нужно иметь грузовик или легковушку и платить за нее страховку. К тому же из всех четверых он единственный не женат, что наверняка позволяет сэкономить немного денег. Джерри, однако, сам твердит, что это произойдет в скором времени. Рано или поздно повалят и меня, хо-хо-хо. Джерри, самый старший из них в свои 53 года, был обладателем седых, пышных, лихо загнутых усов, веснущатой лысины, неопрятного хвостика на затылке и ледяных голубых глаз. Сайлас почти всегда молчит, и в нем, возможно, течет какая-то доля индейской крови. Она проявляется не так сильно, чтобы Сайлоса нарекли вождем, прежде чем этот титул пришел Юису. Но, наверное, он настолько же индеец, как и Элвис. Может, его индейской крови и наскребется на пару синих замшевых туфель. Элтон утверждает, что он и грек, и итальянец. Может, это шутка, которую Льюис не совсем понимает. Джерри не претендует ни на что, кроме постоянной потребности в пиве. Хорошо, что он нашел их после того, как потерял Гейба, Касса и реки. Ну, после того, как он от них уехал. Об этом нет никаких газетных заголовков. Просто все та же старая новость. Все водители, которые застряли в вечерней пробке, вытягивают шеи, чтобы чуть подольше поглазеть на ошейне. Скорее всего, ее фланелевая рубаха с пуговицами выбилась из юбки и развивается на ветру, грозя совсем слететь. Чудесно. Превосходно. Льюис понимает, что ему не следовало рассказывать о Харли. Было бы лучше просто вернуться домой одному, может бросить несколько лопат гравия на подъездную дорожку до возвращения Питы. Но Харли же. Он не просто не молод, а чертовски стар для пса его размеров. Его дважды сбивали на дороге, один раз даже мусоровоз. А однажды в него стреляли и попали в бедро. И это только то, о чем известно Льюису. Еще были и укусы змеи, и дикобразы, и мальчишки с дробовиками, и обычные собачьи драки, в которые ввязывается любой пес. Харли никак не удалось бы перепрыгнуть через этот забор, да и зачем ему это делать? И все же Льюис видел его на дорожке уже четыре раза, и два раза находила Пита. Да, он точно перепрыгивал, и, может, даже карабкался, чтобы перебраться через ограду. И Льюису не следовало никому об этом говорить. Только вот он все время думал о молодой самке Вапити, которая никак не могла оказаться на полу его гостиной. И поэтому, услышав лай Харли во дворе, Льюис в конце концов понял, как ему показалось, Связь между этими событиями. Мог ли Харли лаять на вапите? Мог ли он видеть ее вне вращающегося вентилятора? Может, она все время была там, все эти десять лет? Что еще хуже? Если Харли мог ее унюхать, не за нее ли он перепрыгивал через ограду? Может, дело было не в текущих сучках за забором или в чем-то другом. Может, он хотел убраться подальше от этого дома? И неважно что они арендовали дом на целый год и потеряют гарантийный залог, если съедут, исчезнут. «Держись», — говорит юю сидящий сзади шейни, и включает полную мощность, чтобы перепрыгнуть через речку и на мгновение испытать невесомость, перелетает через железнодорожные пути на другом берегу. Ему удается избежать тряски, от которой у него на каждом рельсе стучат зубы, сначала на одном, потом на втором. Шейни издает вопль от восторга, а Льюис сбрасывает скорость и медленно сворачивает на шестую улицу, проезжая по ней до четвертой, а потом по прямому отрезку Американской авеню. Теперь он вырвался вперед потому что никто из парней еще не бывал в его новом доме. Сделав три быстрых поворота, может, даже чересчур быстрых, наверное, чтобы испытать Шейни, он останавливается у своего дома. «Приехали», — говорит Льюис во внезапно наступившие после рева мотоцикла в тишине. Джерри, Элден и Льюис соскочили со своих байков, но Льюис решил подождать Шейни. «Блеск!» она одновременно упирается ладонями в его спину и спрыгивает в сиденье. Ильюис был бы рад, если бы воспоминание об этом ее прыжке не преследовало его до конца недели. «Где же этот замечательно летающий пес?» — хриплым голосом спрашивает Джерри. «Тебе скоро на боковую дедуля?» — спрашивает Элден. Он стоит далеко, Джерри до него не дотянется, но на всякий случай он принимает боксерскую стойку и пританцовывает. Сайло с ухмылкой осматривает фасад дома. Его взгляд, как кажется Льюису, останавливается на высоком окне без занавесок. Он тоже смотрит на него. Это как раз окно их спальни. «Ну, почтальон!» — снова говорит Джерри. Льюис уверен, что он всех так называет. Наверное, потому что имена уже начали ускользать из его памяти. Льюис набирает код на замке гаража, демонстративно вытирает туфли о ковре у двери и приглашает всех на выступление известного на весь мир прыгающего пса. «Он только начал это делать», — говорит он, как заправский туристический гид, пяти спиной вперед. «Я всегда подозревал, что в нем есть немного волчьей крови» и еще крови ездовой собаки и бойцового питбуля. А теперь я еще грешу и на кенгуру». «Снежный кенгуру!» — вставляет Джерри, и на его дубленой коже вокруг глаз появляются морщинки. сайлас хихикает, проводит кончиками пальцев по крышке стола, а потом смотрит на них, будто проверяет их на чистоту. «Псу нужно то, что лежит по другую сторону забора. Вот для чего он учится прыгать», — высказывается Шейни. Джерри что-то произносит сквозь усы, но никто его слов не слышит. И каждый раз, когда Льюис просит его повторить, Джерри просто отмахивается. «Где маленькая леди?» — спрашивает Элдон, хлопая большой ладонью по спинке дивана. «Делает большие бабки», — отвечает Льюис и жестами изображает ярко-оранжевые жезлы, при помощи которых Пита паркует самолеты и одновременно направляет свою маленькую туристическую группу направо от себя. «В Грейт Фоллс нет никаких больших бабок», — начинает Элдон, но не заканчивает, вдруг заметив, что на спинке стула сохнет кружевное нижнее белье Питы. «Поворачивай, поворачивай», — велит ему Льюис, с улыбкой взмахивая своими воображаемыми жезлами. Шейни, проходя мимо белоснежного бюстгальтера, все-таки тихо бросает Льюису. красивое. Хорошо, что в этот момент Сайлос берет с кухонного стола блок с передней фарой Роуд Кинга и поднимает его, чтобы заглянуть внутрь. «Все еще ищешь седельные сумки?» — спрашивает он. «У тебя есть?» — отвечает вопросом Льюис и поднимает щеколду для раздвижной двери. «Какого цвета?» «А все остальное у тебя хорошо сочетается по цвету?» — встревает Элдон. «Нарушение! Нарушение!» — кричит Льюис и машет на него жезлами, потому что он сейчас явный рефери. Нет, не все части его мотоцикла пока подобраны по цвету, но все будет. Он превратит его из скелета на колесах, каким он выглядит сейчас, в настоящий мотоцикл, каким Льюис его себе представляет. На седельных сумках настаивает Пита, так как при заносах Они принимают на себя удар асфальта и защищают ноги и бедра. Льюис испытался объяснить ей, что это необходимо только для тех мотоциклистов, которые падают на бок, но заработал лишь гневный взгляд и никакого намека на улыбку. А что, вид драндулета Сайлоса наводит на мысль, что у него дома валяются запчасти всех цветов? Через плечо бросает Джерри. И он просто всем раздает лишние детали? Мотоцикл Сайлоса как раз сейчас в процессе преобразования и напоминает нечто среднее между гоночным великом и рисунком 12-летнего мальчишки, на котором тот попытался изобразить мотоцикл своей мечты. Но Сайлос только улыбается и пожимает плечами, потому что так оно и есть. Льюис вынимает отпиленный от ручки швабры кусок, мешающий открыть раздвижную дверь, картинно раздвигает створки и открывает взглядом этих неверующих задний двор, пропустив их вперед, чтобы они убедились, что тут нет никакого обмана. Он знает, что Харли должен быть там, а не гонять по соседским дворам, потому что перед отъездом на работу он привязал цепь Харли к ржавой упаковочной проволоке, заменяющей бельевую веревку, как делал каждое утро. Когда он видел пса в последний раз, тот бегал по двору взад и вперед. У него была миска с водой, место в тени, немного травы и бестолковые выражения на морде. Все, что могло понадобиться псу. Бельевая веревка — это временное решение, но сгодится, пока Льюис найдет немного колючей проволоки, чтобы нарастить верхнюю часть забора. «Может, он прыгун шестом, как его мамочка?» Кричит ему Элдон, снастила веранды из неровных досок Льюис хвастался Питой перед ними, а Джерри и сайлас даже пару раз встречались с ней, когда шли дожди, и ей приходилось заезжать за ним на грузовике. «Или цирковой фокусник, умеющий освобождаться от пут», — прибавляет сайлас Льюис выходит во двор вслед за ними, оглядывает натянутую между ржавыми столбами бельевую проволоку и понимает, что они правы. Харли нет. Как нет и проволоки между столбами, на которые вешают мокрое белье. «Я убью этого пса», — говорит он и проходит дальше, чтобы убедиться, что Харли не стоит там, наблюдая за домом. И в этот момент Шейни, подошедшая к другому углу дома, возражает. «Кажется, ты с этим немного опоздал, черноногий». Она вытягивает губы, показывая Льюису, куда смотреть. И так как она явно не шутит, его горло сжимается от предчувствия беды и раскаяния. Харли свисает на цепи сверха ограды. Его глаза открыты, но ничего не видят. Забор испещрен царапинами и бороздами от когтей, потому что он, очевидно, долго задыхался, пока не умер. «Дерьмо!» — произносит Джерри. Харли Льюису подарила Пита 9 лет назад. Одна из двух собак ее тетки ощенилась. Отец щенков, предположительно, был настоящим боевым псом. А Льюис уже рассказывал ей о своей последней хорошей собаке в резервации, когда он был еще мальчишкой. Лошадь на параде легнула его пса в голову, пока Льюис подбирал земли конфеты вместе с остальными детьми. Поэтому Харли... Был замечательным псом. Он почти позволил ему почувствовать себя в Грей-Фоллс как дома в тот первый год. Они вместе в него врастали. А теперь он мертвый висит на цепи, которой привязал его Льюис. «Сочувствую, приятель», — говорит Элдон, «разглядывая свои дорогие сапоги, которые всегда надевают для поездки на мотоцикле». Похоже, ему почти удалось перепрыгнуть, говорит Шейни от лица всех его гостей. Она хочет сказать, что они верят, рассказывали Юиса о том, как у Харли к концу жизни выросли пружины в лапах. Глупый пёс. Только и получается выдохнуть Льюису, потому что он не доверяет своему голосу, готовому сломаться на кусочки. А потом задняя нога Харли дёрнулась один раз, почему-то напоминая о том, как моргнули глаза Вапити на полу гостиной. Той самке Вапити, которая не была ни мёртвой, ни живой на полу в гостиной Льюиса, который там вообще не было. Льюис реагирует на то, что Харли вроде как жив неправильно. Он не гордится такой реакцией. Он втягивает воздух и делает шаг назад, чуть не упав на задницу. Из них пятерых именно Сайлос первым бросается вперёд и обхватывает Харли, приподнимая его, чтобы петля не давила на шею. Джерри тянет вверх свою мясистую лапу и освобождает цепь, застрявшую между двумя штакетинами забора. А Шейни уже стаскивает окровавленный ошейник через голову Харли, стараясь не повредить уши. Сайлос поворачивается, прижимая к себе Харли, а Льюис, оторвав на мгновение от них взгляд, смотрит на Шейни. Она вроде бы хочет подойти и взять Харли на руки, но внезапно отскакивает назад, испугавшись, обрушившаяся на них лавины звука. Элдон хватает за плечо Льюиса, словно хочет оттащить его в сторону или сам хочет от него оттолкнуться, и даже Джерри, похожий на моржа, поднимает глаза быстрее, чем обычно. Весь задний двор сотрясается, стремительно, громко и опасно. Их всех разом оглушило. И Льюис совершенно уверен, что если бы тут стоял Спринклер, распыляющий вокруг себя радужный веер из воды, то эта переливающаяся стена света исчезла бы и превратилась в туман. Это поезд, который проходит через их поселок дважды в день. Пита его называют «грозовым экспрессом». Именно благодаря ему они с Льюисом могут позволить себе снимать дом с такими высокими потолками. Именно из-за него Харли нельзя выпускать за пределы заднего двора». Льюис поднимает взгляд на несущиеся мимо уголь и граффити, но перед глазами проплывает завтрашний газетный заголовок. Местный житель даже не может дотронуться до собственного умирающего пса. «Иногда заголовки не врут». И на этот раз заметку на странице 12 сопровождает нечеткий черно-белый снимок, который машинально делает мозг Льюиса, потому что в данный момент он не может справиться с реальностью, когда поезд со скрежетом проносится мимо, пробивая необходимую ему дыру в окружающем мире. Пасть Харли широко открывается, зубы сверкают, и он впивается зубами в того, кого считает причиной своей боли. Сайлас отдергивает лицо как раз в мгновении укуса. Именно в тот момент, когда зубы Харли вонзаются в кожу на его щеке. Но от этого становится только хуже.